Глава девятая Зверь легко приподнял меня, перехватил за талию и, не прижимая к себе, сделал несколько шагов. Негромкий стук немного отрезвил меня, и я украдкой выдохнула. Страх отступал. Я бы рухнула на пол, если бы не крепкие руки на моей талии. «Разжимай пальцы!» Все еще приказ, но уже другой тон. Голос хриплый, но не мягкий. Поняла, что вцепилась в мужской свитер, наматывая грубоватую шерсть но кулаки с такой силой, что одежда едва не порвалась. Дикий и вымораживающий страх перед высотой сковал все мои мышцы. Пальцы не слушались. Я честно пыталась, но не выходила. Словно каждую мышцу свело судорогой, стянула и сковала так, что звенели кости. Крепкая рука накрыла мои пальцы. Теплое прикосновение, успокаивающее поглаживание, без нажима, просто кожа к коже, легко, но настойчиво, разгоняя кровь по напряженным конечностям. П Прости! выдохнула я с трудом. Мужчина промолчал. Его руки согревали мои ладони, взгляд удерживал в плену мои глаза. А ровное дыхание опаляло лицо. Простите! Повторила я уже более уверенно. «Прости», — произнес мужчина. «Вы извиняетесь?» Очевидно, я тронулась умом, если слышу извинения, заверено в свой адрес. «Нет», — мотнул головой зверь. И уже ненавистным и надменным и властным тоном проговорил. «Завязывай мне выкать», — задолбала. Я моргнула раз, второй... Мои ладони непроизвольно сжались в кулаки, и вновь сгребая ткань мужского свитера. Но крепкие пальцы обхватили мои руки, фиксируя в одном положении. А потом и вовсе распластали по твердому прессу, пусть и поверх одежды. «Успокоилась», — осведомился Алексей Сергеевич. Я промолчала. Смотрела на мужчину, ожидая его действий. И в то же время изучая комнату, в которой оказалась... Заверен притащил меня за ту самую дверь, которую мне запрещалось открывать. Она всегда была закрыта. А сейчас хозяин собственной персоной впустил меня сюда. Комната была крошечной. Это удивляло и дезориентировало. Кладовка? Зачем вообще нужны такие помещения в просторных апартаментах влиятельного воротила? Он здесь пытает своих врагов степером. Судя по минимальной обстановке, так и было. Небольшой столик в углу и потрёпанный кожаный диван у стены. На полу разложены бумаги по аккуратным стопкам. На столике тарелка с бутербродом и литровая кружка с надписью алыми буквами «Я здесь босс». Странное сочетание, если уж откровенно. «Нет, не бутер кружка, а ее наличие на территории заверено». Да и комнатка была странноватой. Без единого окна, с минимальным количеством света. «Это пыточное?» – брякнула я, прежде чем подумала. «Почти», – усмехнулся Алексей Сергеевич. А все мое внимание уже всецело принадлежало нетронутому бутерброду. «Какой же он аппетитный, красивый, соблазнительный!» Заверин развернул меня лицом к столику и подтолкнул в спину. Не сильно, но вполне ощутимо. Пришлось идти, преодолевать небольшое расстояние, перешагивая через ровные стопки документов. И, оказавшись перед аппетитной прелестью, я принялась есть, не обращая внимания на зрителя. А потом и вовсе вскарабкалась на диван и перетащила тарелку на колени. Бутерброд не только выглядел красиво, но и был удивительно вкусным. И раз уж заверен, все равно меня грохнет, я решила наглеть и дальше. Перехватила кружку двумя ладонями и сделала крошечный глоток. «О, как сладенько!» – обрадовалась я. Мужчина, протянув руку, уперся ладонью в стену и не сводил с меня внимательного взгляда. «Простите, есть хочется жутко!» – оправдалась я, старательно пережевывая пищу. Наверное, заверен не разобрал ни единого слова, поскольку смотрел на меня странным тяжелым взглядом, вернее, на мой рот, в котором стремительно исчезал ночной перекус злобного зверя. А что, Тошек тебя не кормил? усмехнулся Алексей Сергеевич. Я застыла, так и не проглотив пережеванную пищу. Пока не знала, как понимать все слова заверено, но была твердо убеждена, все это не к добру. «Послушайте, Алексей Сергеевич, вся ситуация, конечно, странная», — выпалила я, с усилием все же проглотив еду и прикидывая. «А не решил ли грозный зверь возобновить мою попытку по предоставлению ему услуг интимного характера?» «Просто Алексей», — прервал мою пламенную речь мужчина. и оттолкнулся от стены. «Ешь и спать!» «А можно я здесь лягу?» Брякнула я, прикинув, что широкий диван, если притащить подушку и одеяло, вполне пригоден для сна. «Не можно!» Грозно возразил заверен. «Жаль, я бы даже не храпела». Пробормотала я, шалея от собственной глупости, наглости и бесстрашия. «Он ведь раздавит меня сейчас!» Прихлопнет, словно назойливую муху. «Храплю я», — не моргнув и глазом произнес зверь. Скрестил руки на груди и, смерив меня странным взглядом, жестко проговорил. «Оклемалась. Двигай тогда к себе, живо». Меня словно ветром сдуло с дивана, но кружку я все же прихватила, как только заверен отвлекся на какую-то бумагу в одной из стопок, разложенных на полу. Украденный трофей приятно грел руки, и уже не было страшно оказаться в просторной гостиной. К слову, окна были вновь плотно закрыты тяжелыми портьерами. И даже была благодарна, за Верину за такой широкий жест с его стороны. «Аделина!» – рявкнул мужчина, когда я уже закрывала дверь в своей комнате и залпом осушала содержимое кружки. Сладкий и тёплый чай с какими-то странными, но очень вкусными травками. Знать бы, что там. Надеюсь, не запрещенные наркотические препараты? Спустя секунду Заверин уже появился на пороге моей комнаты. «Кружку верни», – скомандовал мужчина. «Угу», – согласилась я. Но все же, прежде чем вернуть трофей владельцу, до последней капли выпила все ее содержимое. По глазам мужчины видела, что недоволен. «Наверное, опять начнет орать и рассказывать, что я принадлежу ему, следовательно, должна вести себя так, как требует он». «Вредная девчонка!» Выдохнул заверен и исчез из комнаты. Я пожала плечом. Бежать следом, чтобы вернуть кружку, я не торопилась. После испытанного стресса я хотела лишь одного – спать. Что я и сделала, как только дополвла до кровати и поставила кружку на тумбочку. А чай все же очень вкусный.